Глава 14 Авров. Процедура наложения заклинания немощи оказалась действительно неприятной. Но на что только не пойдешь, чтобы получить бонус в разговоре с девушкой. Когда все завершилось, я чувствовал себя как выжатый лимон. Обильно потел, каждое движение отдавалось болью, а говорить удавалось с трудом. Принцесса ворвалась в мою спальню небольшим ураганом, уверенно войдя и сразу отодвинув Василису в сторону, как предмет мебели, даже не взглянув на нее. «Что все это означает, Дмитрий Потапович?» — строго спросила она, встав напротив меня. «Что именно вас интересует?» С трудом проговорил я, скривившись в конце, а, попробовав занять более удобное положение для разговора, поморщился от прострелившей позвоночник боли. «Я имею в виду нашу с вами помолвку. Что такого вы пообещали моей матери, что она на это согласилась?» «Честно сказать, о помолвке я узнал пять минут назад, и для меня это такое же неожиданное событие, как возможно и для вас. В разговоре с ее императорским величеством я не касался ни вас, ни кого-либо из членов вашей семьи. Мне кажется, это какая-то ошибка. Уверен, уже сегодня в газете напечатают опровержение. Тем более, судя по всему, вы сами не рады этой новости, поэтому вам не составит труда переговорить с Елизаветой Петровной и уладить это недоразумение. Но и как вы видите, я не в том состоянии, «Чтобы думать о свадьбе», — ответил я, с трудом проговаривая слова. «Не верю, чтобы моя мать просто так взяла и объявила о помолвке. Такого просто не может быть». «Чтобы вы не говорили, но повторюсь, для меня эта новость совершенно неожиданная. Да и вообще, у меня уже запланирована помолвка с моей целительницей. Поэтому...» — Наша с вами помолвка на этом фоне выглядит неуместной. Не знаю, что вы там затеваете, но рекомендую вас отговорить вашу мать от такого поступка. Скажу честно, мы друг другу не подходим и ужиться вместе не сможем, поэтому сделайте так, чтобы опровержение написали как можно быстрее. — попросил я. Принцесса молча обдумывала мои слова, внимательно наблюдая за мной все время разговора. Ображение ее лица мне очень не понравилось, как и последовавшие за размышлениями слова. К сожалению, это невозможно сделать. Я сама не могу отказаться от помолвки, так как у нас в роду это не принято. Уже были определенные прецеденты, и я не хочу повторить судьбу той несчастной. Поэтому вам, Дмитрий Потапович, придется придумать и реализовать свой план, как разрушить нашу помолвку. К сожалению, я тоже не могу оспаривать решение Ее Величества. Если даже вы, член императорской семьи, не в состоянии отменить ее решение, то куда уж мне, простому графу. Но давайте дождемся завтрашнего дня. Возможно, все это просто ошибка или опечатка в тексте указа. Возможно, там стоит не моя фамилия, а фамилия какого-нибудь европейского принца с похожей фамилией, а подчиненный... «Просто не разобрались», — предложил я, скривившись от очередной боли, пронзившей все тело. Василиса очень постаралась, ухудшив мое состояние. Даже я, обладая живой, не уверен, что смогу блокировать эту магию. Настолько она мощная и сложная в исполнении. Ошибки быть не может, уж поверьте моему опыту. Такие указы согласовываются целым перечнем документов. «Да и во всем мире нет ни одного принца с такой фамилией, как у вас», — произнесла принцесса, опять задумавшись. «Ну, тогда нам остается только смириться с решением вашей матери и, вероятно, моей будущей тёщи», — ответил я, наблюдая, как она скривилась от последней фразы. «Граф, вы, возможно, не до конца понимаете, что происходит». «Можете быть уверены, свадьбы не будет, а если она и случится, то ваша жизнь превратится в ад. Уж это я вам могу обещать», — процедила девушка со злобой, смотря на меня. «Александра Федоровна, что вы от меня-то хотите? Это не мое решение, и вам нужно предъявлять претензии не мне, а вашей матери. Я сейчас себя ужасно чувствую и не могу трезво соображать, поэтому...» — Если вам не сложно, давайте отложим этот разговор на сутки. Все-таки, спасая вас, я прошел по самому краю, и мое состояние довольно тяжелое, что может подтвердить любой целитель. Уверен, Василиса сможет подлечить меня, и завтра вечером мы встретимся еще раз. За это время, возможно, что-то изменится, — произнес я севшим голосом. — Хорошо, давайте вернемся к этому разговору завтра. «Буду надеяться, что вы придумаете, как решить эту проблему, так как это в ваших интересах», — произнесла принцесса и, развернувшись, вышла из спальни. «Что это сейчас было?» — спросила Василиса. «Боюсь, что ты во многом была права, императрица решила сыграть по-крупному. Осталось понять ее конечную цель и чего вообще она хочет этим добиться. Еще нужно срочно подготовить ряд мер для противодействия возможному отъему активов и защите наших интересов. Вызывай сюда Наталью Александровну, Орловых и Стасова. Будем решать, что нам дальше делать. Распорядился я, а потом добавил. И сними с меня свое проклятие. Надо сказать, что оно довольно сильное. К сожалению, придется потерпеть еще полчаса. Оно пройдет само, а если я возьму сейчас его нейтрализовать то сделаю только хуже и придется погружать тебя в сон часов так на 20. Вот бездна. А раньше нельзя было об этом сообщить? Поморщившись от боли, спросил ее. Можно, но ты ведь хотел реальную болезнь. Вдруг у нее был с собой артефакт, а она захотела бы проверить твое состояние. Уверена, ей бы не понравилось, что ты таким образом пытаешься манипулировать ею. Ладно, ты отдыхай, а я пошла выполнять твои поручения. «И да, там на улице настоящее столпотворение, поэтому постарайся ни с кем не общаться. Репортеров там под сотню, а еще сотня аристократов и их слуг, которые жаждут выразить свою радость от вашей с принцессой помолвки. Тем более все могли ее лицезреть в нашем доме», — сказала целительница и вышла из спальни, оставив меня мучиться с болью, размышляя о происходящем. Байкальск. Принцесса Александра. Это какое-то проклятие. Как она могла допустить то, что случилось? Почему ее мать решила так поступить с ней и что теперь делать? Этот наглый граф совершенно не хочет понимать, что происходит. Неужели он думает, что она позволит ему хотя бы коснуться ее? Нет, он, конечно, неплохо выглядит, да и сам по себе не пустышка. Но вот так, без долгого периода ухаживания без попытки добиться ее руки, вот так взять и согласиться на брак. Нет, этому точно не бывать. Сбежать сейчас совсем не вариант. Мать за это точно накажет, но все равно. Как же обидно что тебя продают, как какой-нибудь скот, не спрашивая твоего мнения. Я бы поняла, будь это дипломатическая необходимость, но вот так, за нищего графа, просто непостижимо. Нужно найти кого-то, кто сможет поговорить с моей матерью от моего имени, чтобы узнать подробности, для чего она так поступила. Уже выйдя из дома и пробившись сквозь толпу зевак, репортеров и местных аристократов, поняла, что, вероятно, пути назад нет, и нужно смириться с неприятной действительностью. Радовала одно — эта напыщенная дура Орлова отправится в изгнание. Весть о её ссылке, по-другому это не назвать, пришла вместе с новостями о помолвке. Эта же новость говорила и о серьёзном намерении императрицы выдать меня замуж за графа Орлова. Может, кого-то нанять, чтобы устранили графа? Хотя об этом может стать известным матери. Уж имперская служба безопасности взяла его под свой негласный контроль, да и я сама нахожусь под ним». Уверена, мать просчитала этот вариант, поэтому думать о том направлении не стоит. Вариант подсунуть ему гулящую девку тоже не вариант. У него помолвка с этой целительницей. И надо дать должное, выглядела она очень хорошо. Хотя чего можно ожидать от целительницы такого уровня? Они всегда вне конкуренции, а значит, этот вариант тоже отпадает. Может попробовать обанкротить его? «Хотя и здесь не выйдет. Я же видела, как он вынес с собой не меньше тысячи кристаллов. А для его планов их вполне хватит, тем более цена на них снова взлетела на фоне провала расширения зоны контроля в диких землях и очередных столкновениях с гоблинами и появления оргов. Даже не знаю, что еще придумать, чтобы найти повод дискредитировать его или публично опозорить. Еще и эти репортеры, да и ее свита, долго бегать от которой не выйдет». Даже не знаю, что им сейчас говорить, ведь совершенно неизвестно, как все повернется в будущем. Ладно, сейчас главное — добраться до дома и еще раз попробовать связаться с матерью или с кем-нибудь из ее ближайшего окружения. Авров Уже через час, когда я смог встать и принять душ, ко мне приехали все приглашенные. Их собрали в большой гостиной, пока я переодевался и приводил себя в порядок. Войдя в гостиную, увидел нервное ожидание от моих гостей, при этом Мария выглядела подавленной и бледной. «Добрый день. Рад, что вы все откликнулись на мою просьбу срочно приехать. Я это очень ценю». Как вижу, вы все уже знаете последнюю новость о моей помолвке с принцессой Александрой. Скажу сразу, эта новость для меня стала не менее неожиданной, чем для вас. Признаюсь, никаких отношений с принцессой у меня нет и никогда не было. Да и все последние встречи едва не заканчивались публичными и не только скандалами. Час назад принцесса приезжала в мой дом и требовала, чтобы я отказался от помолвки и убедил императрицу в этом. Вот только я прекрасно понимаю, что такие заявления, да еще и публично, императоры делают не просто так. Убедившись, что данная новость стала такой же неожиданностью и для самой принцессы, я пришел к выводу, что Елизавета Петровна нацелилась на определенные активы моего рода, которые пока не афишируются и носят неявный характер. К таким активам можно отнести мою способность изготавливать артефакты. Работающие в зоне подавления магии, наличие молодой целительницы, которая уже может соперничать с лучшими представителями этой профессии в Российской империи. Ко мне еще не выходили с вопросом передать технологию изготовления, но уверен, это случится в ближайшее время. «У кого из вас есть вопросы?» — спросил я. «Дмитрий, так это все неправда?» — спросил Сергей. «Что именно?» «То, что ты встречался одновременно с принцессой Александрой и Марией». — Нет, конечно. Откуда ты взял этот бред? Первый раз принцессу я увидел во время награждения, а второй раз — на свидание с Марией, которое она испортила. — Но откуда ты все это придумал? — спросил у Сергея. — В прессе пишут столько всего, что уже и не вспомню. Но тогда почему мою сестру отправляют в монгольское ханство с посольством? — Я думаю, Елизавета Петровна хочет избавить дочь от возможной конкурентки на время или совсем так как монгольское ханство может в ближайшее время объявить войну Российской империи. Вот только боюсь, что отменить это решение или избежать назначения не получится. Уж если императрица взялась за это дело, то в любом случае добьется результата. Но у меня есть предложение, которое может нести как риски, так и немалые плюсы для всех здесь присутствующих. Отдавать производство редчайших артефактов в руки императорской семьи я не хочу но и оставить их только в моих руках никто не позволит. Однако есть вариант открыть совместное производство с одним из старейших и самых уважаемых родов, верности которого ни у кого не возникнет сомнений. Я предлагаю роду Суворовых-Орловых начать совместную разработку и производство эксклюзивных артефактов, не имеющих аналогов в мире. Мои артефакты могут работать в зоне подавления магии, и блокировать магию хаоса, Есть артефакты, которые смогут вызывать мощнейшие взрывы в Дикой Зоне и преподавителях магии шаманов-гоблинов. Уверен, ваш род не откажется от такой возможности, но остается только один момент, как обеспечить безопасность сделки и уравнять заинтересованные стороны в правах. Поэтому помолвка и последующий брак с Марией будут достойной компенсацией как для нас, так и для других родов. «Это если Мария Федоровна не откажется выходить за меня замуж», произнес я, наблюдая, как вытягиваются лица всех присутствующих. «Довольно оригинальное решение, которого от вас точно никто не ожидает. На фоне того, что Елизавета Петровна взяла паузу и не раскрывает подробности помолвки, вас с принцессой это может сыграть против нее. «В то же время вы, Дмитрий, покажете, что умеете решать сложные вопросы, разворачивая их решение в свою пользу», произнес Дмитрий Васильевич. «Маша, ты как? Согласна с предложением Дмитрия Потаповича? Решение нельзя будет отменить», — спросил ее брат. «Да, я согласна стать супругой графа Аврова, но, боюсь, это не понравится принцессе Александре, и она может предпринять определенные шаги в отношении меня», — произнесла Мария, и выражение ее лица из обреченного стало мечтательным. Хотя она и пыталась скрыть свои эмоции. Василиса посмотрела на меня и показала мне большой палец, поддерживая мое предложение. Да и остальные присутствующие испытывали положительные эмоции от моего предложения, что не могло не радовать. Не переживай, сестра, с тобой в монгольское ханство отправится большой отряд личной гвардии. Ну а при запуске производства отец сможет вернуть тебя, мотивируя тем, что его могут шантажировать тобой, чтобы он поделился секретами производства эксклюзивных артефактов. На этом фоне даже императрица ничего не сможет сделать. «Ведь это действительно будет так», — сказал Сергей, взяв сестру за руку. Все правильно. Я до сих пор удивлен решением Елизаветы Петровны отправить Марию Федоровну в монгольское ханство с дипломатической миссией на фоне грозящего противостояния. Но такой аргумент, как секретное производство, должен заставить изменить это решение. Только этого будет недостаточно со стороны рода Суворовых-Орловых. Сделку могут посчитать неравноценной. Будет Дмитрий бароном, вопросов бы не возникло. А нам нужно, чтобы оспорить эту сделку было невозможно. Над вашего рода нужно что-то еще. Пусть даже материальные активы, произнес юрист, одобряя мое решение. Я уверен, мой отец найдет что предложить в качестве преданного и как компенсацию для создания равноценной сделки, но мне нужно срочно поговорить с ним и лучше всего сделать это лично. «Мария пока будет готовиться к поездке, а я отправлюсь навстречу с отцом, но мне нужен готовый проект договора о сотрудничестве между родами, и нужно сделать так, чтобы о нашем решении никто не узнал до момента заключения сделки. Да, еще желательно выдать мне несколько артефактов для подтверждения, что такие артефакты может изготавливать род Авровых», — сказал Сергей, посмотрев на Стасова. «Можете не переживать, Сергей Федорович, подготовлю все в лучшем виде и очень быстро. В принципе, у меня уже есть стандартные шаблоны для таких случаев. Останется туда внести помолвку и будущую свадьбу между вашими родами, и в принципе этого достаточно. Остальные вопросы можно урегулировать дополнительными соглашениями», — сказал юрист, посмотрев на меня. «Отлично, тогда с этим лучше не затягивать. Сергей, сколько дней потребуется для согласования с главой вашего рода и что для этого потребуется?» — спросил я. Отец сейчас неподалеку от Байкала в инспекционной поездке, занят проверкой имперских частей на их боеготовность, поэтому мне нужны одни сутки добраться до него на имперском курьере. У моего рода есть такая возможность. И еще сутки на то, чтобы вернуться назад. Думаю, что через три дня можно будет объявить о помовке. Мы можем отправить с вами уже подписанный договор. По согласованию внесете туда список материальных активов для выравнивания сделки. И как только договор будет подписан главой вашего рода, Можете объявить о помолвке между графиней Суворовой-Орловой и графом Авровым. Уверен, к тому времени вы еще будете на территории Российской империи. Ну а Дмитрий Потапович пока побудет болящим, чтобы избежать ненужных вопросов. Отлично, тогда так и поступим. Давайте сейчас займемся составлением договора и отпустим Сергея и Марию, после чего мы с Дмитрием вернемся к обсуждению накопившихся вопросов. «Их очень много, и они требуют срочного решения», — сказал Стасов, доставая из портфеля, с которым не расставался пустые листы бумаги. «Я был рад, что мое решение поддержали, и Мария согласилась на мое предложение. Хотя, будь ситуация немного другой, я бы постарался вообще избежать ранней свадьбы, но здесь уже решили за меня. А я этого очень не люблю, и поэтому сделаю все по-своему». Да, мне сегодня нужно будет изготовить несколько демонстрационных артефактов. Но думаю, что справлюсь. В крайнем случае попрошу Василису помочь мне направлять потоки маны. Ну а дальше мы погрузились в составление договора с проработкой всех нюансов сотрудничества между двумя родами.